Уверенно заявил Дэйв, когда фургон для перевозки мебели, громыхая, уехал. Он посадил Сару на плечи впервые за долгое время и побежал по улице до самой церкви, где стоял пастор и приветно махал им рукой. Листья только начинали желтеть. «Самую чуточку видишь?» — сказал Дэйв. «Ведь пока еще сентябрь. Он остановился под платаном, чтобы Сара сорвала листок». «Надо же, какой большой!» — удивилась она. И Дэйв оторвал листок сам, осторожно приблизив к ее лицу. — Больше твоего лица, — произнес он совершенно серьезно. — А что мы тут делаем? — спросила она снова. И Дэйв снова стал терпеливо рассказывать. — И ты теперь тут живешь, — закончил он. Сара задумалась. — А вчера еще нет, — сказала она неуверенно. — Да, вчера еще нет, — согласился Дэйв. — Вчера мы только переехали. — И если б тетя Марта была жива, тогда тоже нет? — И если бы тетя Марта была жива, мы остались бы в Клэппе, — подтвердил Дэйв, но разговор ему наскучил. Слезай, — сказал он, — и присел на корточки Сара занесла ногу у него над головой, вцепилась ему волосы. «Не дергай», — завопил Дэйв, — и понесся вниз по улице. — Можешь запомнить. Леди Маргарет, дом 47. Сара послушно повторила адрес. — Это на случай, если ты потеряешься, — уточнил Дэйв. И с торжеством добавил. — Ты же пойдешь в подготовительный класс. «Я же пойду в подготовительный класс», — повторила Сара, приближаясь к своему новому жилищу. Викторианские дома, теснившиеся друг к другу, различались только деталями фасадов. У одних были квартиры в полуподвальном этаже, у других нет. Где не было, там полисадник, узкая полоска за кирпичной оградой, относился к квартире на первом этаже. И с улицы маленькая дверь вела в подвал, в котором раньше хранили уголь, а теперь стояла отслужившая свою мебель, матрацы, сломанные телевизоры, была там и детская кроватка, отец Сары. Тащил ее и ругался, а мать разочарованно сказала, что ж ты совсем не радуешься. Потом они поссорились из-за покрывала на диване. Покрывала с узором из вьющихся растений и с огромным тигром в центре. Диван стоял в эркере, с улицы было видно сверкающего тигра среди зелени. — Вон Полли! — вскрикнула Сара, подъезжая к двери, на плечах у Дэйва. Кошка, черная с белым, прыгнула на спинку дивана и потянулась так, что ее лапы коснулись тигриной головы. «Вон, Полли», — повторил Дэйв, прислушиваясь к возбужденному голосу отца, когда мама открыла дверь на звонок, но посмотрела не на них, а в сторону, пустым взглядом. «Сама увидишь. Тут совсем не то, что в Клэппеме», — сказал вечером Дэйв, усевшись к Саре на краешек кровати и погладив ее по голове. «Потому что здесь дома другие». — спросила Сара. — Потому что здесь дома другие, другие люди, — ответил Дэйв. — Папа найдет работу. А ты заметил как мама улыбалась? — Сара нерешительно промолчала. — Ты пойдешь в школу. Это уж точно, — добавил Дэйв. Поднялся и улегся на свою кровать. — Дэйв. — начала было Сара, но тут же уснула. Следующий день был понедельник, она проснулась от звука голосов в коридоре, потом захлопнулась дверь. Никто не пришел ее будить. Дверь опять захлопнулась, теперь в квартире тихо. Она встала, пошла к окну, увидела автобус на остановке. Водитель открыл дверь спустил лесенку и подождал, пока пожилая дама из дома напротив зайдет в салон. Докурив сигарету, он поднял лесенку, залез в автобус через переднюю дверь и поехал. Дэйва дома не было, родителей тоже. Зато пришла Полли и потерлась об ее ноги. В гостиной все еще стояли коробки, ее игрушки тоже пока в коробке, И так шел день, и все не проходил, но в конце концов вернулся Дэйв в навехонькой школьной форме, сразу учуял, сразу нашел место за диваном, где она присела и наделала в штанишки, и пятнышко-то крошечное, но сарон шлепнул. «А что мне будет, если никому не скажу?» После Дэйв помог ей простернуть вещи, вид у него был расстроенный. «Повесим за окно», — сказал он. «Мама не заметит». И пошел за ее куклой. А кукла была в гостиной, в коробке. И пока он распаковывал коробку сара спрятавшись за диваном, гладила Полли. — Давай помоги мне, — сказал он позже, держа в руках тарелку и вилку с ножом. — Увидишь, мама принесет еду. И сегодня вечером мы все вчетвером сядем за стол. — И Полли, — добавила Сара, — и Полли, — подтвердил Дэйв. Глава вторая. Телевизор стоял в центре, на низкой темной тумбе, и по паркету мелькали тени. Рушились башни, люди бросались вниз, к смерти. На обеденном столе были расставлены бокалы и тарелки, наверное, для тридцати гостей, но многие не пришли.